Если есть охота, сказала Евника. Ты пойдёшь, господин? Я в превосходном настроении и могу слушать даже его стихи, ответил Петроний. Поэтому пойду, тем более что Виници пойти не может. После окончания обеда и обычной прогулки Петроний отдал себя в руки рабынь, завивших его волосы.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 Виниций он был привязан и раньше, потому что с детства любил его мать свою сестру, теперь же, приняв участие в его делах, смотрел на эти дела с таким интересом, словно перед ним развёртывалась трагедия. Он не терял надежды, что Виниций упредил преторианцев и бежал с легией или в крайнем случае отбил её. Но ему хотелось знать наверно, так как он предвидел, что придётся отвечать на разные вопросы. которым полезнее быть готовым. Остановившись у дома Тиберия, он сошёл с лектики и прошёл в атриум, уже заполненный августианцами. Вчерашние друзья, хотя и удивлялись, что он был приглашён, держались в стороне, но он проходил среди них красивый, свободный, небрежный и уверенный в себе, словно сам мог оказывать людям милости. Некоторые при виде его встревожились. Не было ли слишком рано выказывать к нему холодность? Цезарь сделал вид, что не заметил его поклона, занятый беседой. Но Атигелин тотчас подошёл к нему и сказал: "Добрый вечер, ценитель красоты. Неужели ты всё ещё утверждаешь, что не христианин сожгли Рим?" Петронни пожал плечами и похлопав его по спине, как вольноотпущенника, сказал: Ты так же хорошо знаешь, что об этом думать, как и я. Я не смею равняться с тобой в мудрости. И ты отчасти прав. Иначе, если Цезарь прочтёт нам новую песнь, ты вместо того, чтобы кричать, как павлин, должен был бы высказать какое-нибудь мнение, и не глупое, конечно. Тигелин прикусил губы.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 Верно ли слышу? Потом он стал одно хвалить, другое порицать, требуя исправлений или отделки некоторых стихов. Нейрон чувствовал, что другие в напыщенных похвалах больше думают о самих себе. Один петронь интересуется поэзией ради самой поэзии. Один понимает её, и если что хвалит, то можно быть уверенным, что это достойно похвалы. Понемногу он втянулся в разговор.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 К нему стали подходить, но конец вечера был менее счастливым. В ту минуту, когда Петроний прощался с Цезарем, Нерон вдруг спросил его, сощурив глаза злобным и в то же время радостным лицом: "А Виниций почему не пришёл?" Если бы Петроний был уверен, что Виниций с легией уже за стенами города, он ответил бы: "Виниций женился по твоему разрешению и уехал". Но видя странную улыбку Нерона, ответил: Твоё приглашение, божественный, не застало его дома. Скажи ему, что я рад буду увидеть его, а также передай, чтобы он присутствовал на играх, когда будут выступать христиане. Петрония обеспокоили эти слова. Ему показалось, что они относятся прямо к Легии. Сев в лектику, он велел нести себя домой ещё поспешнее, чем утром. Но это было нелегко. Перед домом Тиберия стояла большая шумная толпа, пьяная, как и раньше, но не пляшущая и поющая, а словно чем-то возбуждённая. Доносились какие-то крики, которых Петроний не понимал. Потом крики эти усилились и перешли в один бешеный вопль. Христия не для львов.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 Рим был владыкой мира, но также и гнийником мира. От него веяло трупным запахом. Нагниюю жизнь ложилась тень смерти. Об этом не раз говорилось даже среди августианцев, но Петронию никогда это истина не была настолько очевидной. Увенчанная колесница, на которой в позе триумфатора стоит Рим, волоча за собой поробащённые народы,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 Шутовской хоровод будет продолжаться под водительством нейрона, а когда нейрон погибнет, то найдётся другой, такой же или ещё хуже, потому что нет оснований думать, что среди такого народа и таких патрициев найдётся лучший. Будет новая оргия ещё более отвратительная и бесстыдная. Оргия не может продолжаться вечно. После неё нужно идти спать, хотя бы потому, что силы исчерпаны. Размышляя об этом, Петрони сам почувствовал большую усталость. Стоит ли жить, не будучи уверенным в завтрашнем дне, ради того, чтобы смотреть на подобные нелепости жизни, где ни смерть не менее прекрасен, чем гений сна, и он такой же крылатый? Лектика остановилась у дверей дома. Чутький привратник тотчас открыл её. Вернулся ли благородный Виниций?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 Да. Её взяли в полдень. Наступило молчание. Ты видел её? Да. Где она? В Мамертинской тюрьме. Петроний вздрогнул и стал вопросительно смотреть на Вениция. Тот понял. Нет, её не бросили в подземелье, где умер Югурта.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 А потом, чтобы не мешали ей бежать. Когда это должно произойти? Мне ответили, что не могут выпустить её сейчас, потому что боятся ответственности. Когда тюрьма наполнится христианами и когда будет потерян счёт узникам, тогда они отдадут её мне. Но это крайность. Раньше ты попытайся спасти её и меня. Ты друг Цезаря. Он сам отдал мне её. Иди к нему и спаси меня. Петроний вместо ответа позвал раба и, приказав подать два тёмных плаща и два меча, обратился к Веницию. По дороге я отвечу тебе, сказал он. Возьми плащи и оружие, пойдём к тюрьме. Там дай стражам 100.000 сто систерций, дай в два, в пять раз больше, лишь бы они выпустили легию тотчас.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 что Легию схватили не только потому, что она христианка. Её и тебя преследует гнев Попеи. Помнишь, как ты оскорбил Августу, отвергнув её любовь. Она знает, что ты отверг её ради Легии, которую она возненавидела при первой встрече. Она и прежде пыталась погубить её, приписывая чарам смерть своей дочери. В том, что произошло,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 Понимаю, глухо ответил Виниций. Улицы в этот поздний час были безлюдны, но дальнейший разговор был прерван идущим навстречу пьяным гладиатором, который навалился вдруг на Петрония и, положив руку на его плечо, вдохнул на него перегаром вина и завопил: "Християне для львов!" "Мермелон", спокойно сказал Петроний. Слушайся доброго совета и ступай своей дорогой. Но пьяный схватил его и другой рукой за плечо. Кречье вместе со мной, иначе я сверну тебе шею. Християне для львов. Но Петроне было довольно этих криков. С минуты выхода из палатина они оглушали его, преследовали как бред. Поэтому, когда он увидел поднятый на него кулак великана,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 Но разве это подействует? Твои семьи всецыли могли бы соблазнить Тигелина. Попытайся. Отдам ему всё, что у меня есть, ответил Виници. С Карин до форума было недалеко, поэтому они дошли быстро. Ночь начала бледнеть, и стены тюрьмы ясно обозначились в сумраке. Когда они подходили к воротам Мамертинской тюрьмы, Петроний вдруг остановился и прошептал: приторианцы. Козна. Тюрьма была окружена двойной цепью солдат. Светились их железные шлемы и острия копий. Лицо Вениция стало белым как мел. Пойдём, сказал он. Они подошли к приторианцам. Петроний, обладавший исключительной памятью, знал не только высших начальников, но и простых солдат притории.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 Тишина рассвета пела вся тюрьма, подобно гигантской арфе. И это не была песнь горя и отчаяния, наоборот, звучала в ней радость и торжество. Солдаты с удивлением переглянулись. На небе появились первые золотые и розовые пятна утренней зари. Глава 9. Крик крестьяне для львов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 Лвы Сатлоса, волки и медведис Пиренеев, злые псы из Гибернии, собаки из Ипира, буйволы и огромные злые дикие туры из Германии. По случаю большого числа обречённых игры должны были по величине превзойти всё до сих пор виденное. Цезарь хотел утопить воспоминания о пожаре в крови и объенить её Рим, поэтому никогда ещё кровавое половодье не казалось столь большим. Разохоченная чернь помогала витязям и преторианцам хватать христиан. Это было не трудно, потому что среди погорельцев, расположившихся лагерем в садах Цезаря, они открыто исповедовали своё учение. Когда их окружали, они становились на колени и распевая гимны, позволяли схватывать себя без сопротивления. их терпение лишь увеличивало гнев черни, которая не понимала этого и приписывала их поведение упорству и закоренелой преступности. Случалось, что чернь отбивала христиан у притерянцев и ученяла жестокий самосуд над мужчинами, женщин за волосы тащили в тюрьму, детям разбивали головы о камни мостовой. Толпы народа своим пробегали по улицам днём и ночью. Искали жертв среди развалин, в полуразрушенных домов и в подвалах. Перед тюрьмой, при кострах, вокруг бочек с вином устраивались в акханалии пиры и пляски. По вечерам с наслаждением прислушивались к страшному рёву зверей, который раздавался по всему городу. Тюрьмы были переполнены тысячами людей, но чернь и притырянцы ежедневно приводили новых жертв.